Чувствую себя прекрасно и в полном здравии. Чувствую себя лучше, чем прежде, и это так. Существует возможность того, что само обучение вхождению в альфа-уровень окажет на вас лечебное воздействие. Г.С. Дама лет примерно 60 сказала одному из наших преподавателей. Если я выхожу из класса, это не потому, что мне скучно. Я много лет страдаю колитом и испытываю внезапную потребность пойти в ванну. Понимаю, ответил преподаватель. Но не удивляйтесь, если этого больше не случится. Этого больше не случилось. Просто входя в «Альфа» и программируя позитивные мысли во время обучения, эта женщина излечилась от колита. Другой женщине, Луизе Оуэн, в сентябре 1980 года объявили, что она умирает. Более года она была больна гепатитом, и ее доктор был готов уже сдаться. Гепатит неизвестен. захватил контроль над всем телом и уже не мог быть остановлен. Ей попалась на глаза книга о методе Сильва. Прочитав её, она нашла в телефонном справочнике телефон местного отделения Сильва и записалась на курс, который давался в течение двух уикендов. А вот что пишет сама Луиза Оуэн. На неделе между занятиями Я договорилась о встрече с врачом. Он взял у меня очередной анализ крови и не мог поверить в то, что обнаружил. Кровь была чистой. Потом он сделал ещё один анализ, который подтвердил первый. Он не мог понять, каким образом человек мог за неделю вылечиться от смертельного случая гепатита. Но ему пришлось признать, что я действительно вылечилась. Прошло уже более года, я по-прежнему здорова. Первая половина занятий по методу Сильва включает дюжину упражнений на альфа-уровне по 15 минут каждое. Кроме приёмов по углублению альфа и решению проблем, эти тренировочные циклы также используются в борьбе против бессонницы. головных болей, усталости. Каким же образом эти тренировочные циклы помогли Луизи Оуен одолеть гепатит? Эти циклы содержат в себе позитивные утверждения, которые помогают вам уберечься от некоторых болезней, но гепатит в их числе не упоминается. Однако в эти циклы включено общее позитивное утверждение Я всегда буду здоров телом и душой Я указываю на это чтобы подчеркнуть важность альфа уровня и климата позитивного мышления В тысячах случаев лёгкие заболевания и жалобы исчезают уже в стадии обучения Когда субъект ещё даже не применяет никакую методологию. Женщина, страдавшая много лет хронической лицевой невралгией, сообщает классу посреди учёбы, что она избавилась от боли. Страховой агент, который на протяжении занятий непрестанно спрашивает, как ему избавиться от артрита в руке, всякий раз показывая, что у него не сгибаются пальцы, Внезапно восклицает «Мой артрит исчез!» и демонстрирует классу, что это действительно так. Это не значит, что вы должны забыть о методологии и просто оставаться в альфа. Но не опускайте руки в применении методологии к своей специфической проблеме только потому, что болезнь кажется сильной. Слишком сложный или психология проблемы не вполне понятна. Углубляйтесь. Работайте. Делайте то, что вам приходит в голову. Проводите на альфа по 15 минут. Визуализируйте себя, какой вы есть. Потом передвигайте картину влево и исправляйте себя. Да. Передвигайте образ ещё левее и вообразите себя совершенно здоровым.